Глава шестнадцатая. Когда тот, кто сражается рядом, становится словно семья, нет лучшей судьбы и награды, чем жизнь положить за другие своя. Чем выше солнце, тем сильнее палит. Наезжанное и вытоптанное в поле колея – это вам не римские магистрали, мощенные булыжником. Гордо именуемая Тимофеем дорогой, кажется бесконечно серой и пыльной, а небо на контрасте невыразимо голубым. В сторону же от дороги и до самой границы леса при легком ветерке колышутся ржаные колосья. Наверное, ржаные. Я в зерновых культурах не силен. Однако же посевы сменяются напрочь вытоптанными, а где и выжженными участками. Кто-то из крестьян сумел остановить огонь, и, наверняка, с огромным трудом. А кто-то его разжег, смачно наплевав на чужой труд и на то, что обрекает местное население на голодную гибель. Сотник раздраженно ругнулся: "Варры балуют, ни себе, ни людям жизнь не дают. Когда же мы этих гадов передавим? Скоро, друг мой, за этим мы и здесь. Через какое-то время у небольшой березовой рощи мы увидели тело лесовчика. Судя по внешнему виду, из черкасов. Он оказался повешен на ветке раскидистого дуба. Птицы сделали невозможным разглядеть лицо несчастного, хотя несчастного ли? Тимофей угрюмо посмотрел в сторону вора, а потом неожиданно произнес: «Может, хотя бы похороним? Все-таки при жизни ведь крещеном был». Я отрицательно покачал головой. Время, друг мой, время. Да и чем ты копать собрался? За сапожным ножом и моим кинжалом мы будем рыть могилу целый день. Зачем оно нам? Как жил, так и умер. Зато те, кто его убил, могут принять нас за товарищей вора. В конце концов, прошлых наших жертв ты не шибко желал хоронить. Стрелец помрачнел еще сильнее. Видимо, я невольно задел за живое, хотя раньше казалось, что орел ни сколечка не горевал об убитых нами ворах. Быть может, проведенное в монастыре время повлияло на его отношение к убитым врагам? Такое благородство похвально, но как по мне, мертвым разбойникам уже все равно. К полудню солнце стало печь еще страшнее, набрав небывалую мощь. Даже дыхание затруднилось, а над дорогой повисло море. Кроме того, откуда ни возьмись, налетела мелкая приставучая морская рыба, принявшаяся допекать и лошадей, и нас сотням. Фляга опустила уже наполовину. По пути нам не попалось ни одного приличного водоема с проточной водой. Пара обмелевших крестьянских прудов не в счет. А небо продолжает оставаться чистым и безоблачным. Рассчитывать на спасительный дождь не приходится, так что платок мой на голове очень, кстати, он прекрасно защищает от палящих лучей. Не зря морские волки носят его постоянно. В штиле в жару без него точно было бы не выжить. Море. Вот бы сейчас окунуться в прохладные соленые волны, да еще с Викторией. Я улыбнулся своим мыслям. Эх, прекрасные мечты. Но ничего, половина пути пройдена, а возвращаться всегда быстрее. И чем быстрее мы вернемся, тем быстрее я окунусь в Волгу. Пусть и не море, зато закаты у реки просто невероятной красоты. Вскоре вдали от дороги показалась небольшая деревушка. Местные высыпали на дорогу. Вначале дети. Затем поспешающие завести их обратно бабы и старики. Мужиков я увидел всего троих, и те держали в руках широкие плотницкие топоры, заводя в избы жен и деток. Старики же остались стоять на околице. Здоровы дневали люди добрые. Не найдется ли у вас колодца воды набрать? Вперед вышел седой как лунь старец, сутулившийся и весь какой-то иссушенный. то ли непосильным трудом, то ли бедами обрушившимся на его деревню. А может, и все вместе. И вам исполать, добрые молодцы. Колодец чуть впереди увидите. Тимофей обернулся ко мне и дал знак следовать за собой. Направив стрекозу вслед за угольком сотника, я догнал его уже у колодца. В седле оставайся, немец, и руки держи поближе к пистолям, а то мало ли. Может, местные черкасы того-то и прихлопнули, хотя вряд ли, конечно. Если бы видели, наоборот бы спрятали да закопали. Иначе налетят лесовчики да пожгут деревеньку в отместку. Так же тихо в тон стрельцу осторожно меня предупредившему, я ответил: «Так может предупредим». Орел согласно кивнул, одновременно с тем скрипя воротом: «Конечно предупредим, дай только воды спокойно набрать, а то вдруг неправильно поймут нас». Достав деревянное, стянутое железным обручем ведерко, сотник принюхался, пытаясь, видно, понять, не потравлена ли вода. А то вдруг селяне куски тел неудачливых воров туда бросили, для себя оставив иной колодец. А воду из этого предлагают теперь смахивающим на литовцев или ляхов путникам. Хотя ведь всплыли бы давно останки-то, да и вонь стояла бы. Пригубив немного влаги, Тимофей одобряющий кивнул. Чистая вода хорошая, ничем не отдает. Давай-ка бурдюк свой. Я подал флягу и стрелец быстро ее наполнил, как и свой бурдюк. После чего от души напился прямо из ведерка, широко лягав у себя на грудь и зашив рот. Ух, хороша! Держи чарка у немец и спей. Всю дорогу я вполне себе стоической терпел жажду, но сейчас, видя, как жадно пьет товарищ, щедро обливаясь драгоценной влагой, я почувствовал сильнейшую жажду. Дважды просить меня не пришлось, и как только орел подал мне ведерко, я от души напился вкусной прохладной воды, почитая ее сейчас едва ли не самым вкусным питьем на свете. Осушив ведерко до последней капли, так же щедро облившись, как и мой соратник, я вернул тому ведро. Стрелец же начал набирать вновь, приговаривая про себя. «Сейчас, родимая, сейчас попьете». Спустя несколько минут напоены были и призывно ржущие лошади. почувствившие близость воды. Беднягам четвероногим посменно несущим нас на себе приходилось еще сложнее. Наконец, вылив в траву остатки воды, недопитой кобылками, стрелец опустил ведро в колодец. После чего взлетел в седло и громогласно крикнул, обращаясь к держащимся поодаль старикам: "По дороге к Ростову в трех верстах пути от вас висит на дереве черкас". Вы бы сняли его, не дай бог лесовчики налетят, запреметив убитого. Виноваты вы или нет, всех кого успеют, пожгут да порубят. Старики однако ничего не ответили, все так же настороженно косясь в нашу сторону. И Тимофей раздраженно махнул рукой, пустил уголька вперед. Слышишь, Себастьян, когда едем до князя и передадим благословение до дары старца, буду я тебя настоящие рубки учить. Я удивленно их отнёл. Ничего себе предложение! Интересное, конечно, но мне ведь нужно будет учить риетаров из ваших детей боярских. А ты видел, с кем мне приходится работать? Упрямый, да жуть, словно ослы. Я страдальчески закатил глаза, а Орлов закатился громким смехом. Ну, конечно, он же ведь видел мое последнее занятие с дворянами московитов. Ничего, по вечерам время найдется, хотя бы пару-тройку раз скрестим клинки. «Что же, это вполне осуществимо, наверное». Я усмехнулся, и товарищ мой ответил такой же понимающей улыбкой. При этом сердце мое вдруг предательски сжалось. Пришло понимание того, что скоро наши с сотником пути разойдутся. «Он вернется к своим стрельцам, я — крейтерам». И предложение провести учебные схватки, ведь это, скорее всего, просто неуклюжая попытка сохранить зародившуюся в пути дружбу, не теряться в не таком уж и маленьком лагере Скопиношуйского после возвращения. И я поймал себя на мысли, что да, я буду очень рад этим занятиям и времени, проведенному с другом. Стало даже немножко жаль, что после победы над ворами самозванца я покину Москвую, край твердых и честных. иногда по-детски наивных, но столь искренних и открытых душой людей. Но нет, все решено. После войны только дорога домой и только Виктория. Хотя ведь можно будет и вернуться вместе с супругой. Ты действительно думаешь, что благословение старца поможет нам обрести победу? Я звучал вопрос, с которым задавался еще в самом начале нашего пути, но который пришелся к месту только сейчас. А стрелец уверенно кивнув в ответ, твердо ответил: Я верю в это. Наш князь в это верит. Поверит и вся рать. И тогда, вступая в бой с литовцами и ляхами, никто не станет вспоминать о предавших нас наемниках или о плохом царе, за которого и кровь проливать нет нужды. Нет, все будут помнить лишь о благословении отмеченного Богом старца, а значит и Божьем благословении. Что-то такое я предполагал. Тем более, что это благословение не просто поднимет боевой дух войска Скопина Шуйского, но и привлечет на нашу сторону сомневающихся. Народ Московии очень религиозен, а значит, и слух о том, что солдат молодого и удачливого князя воеводы благословил на бой захватчиками прозорливый старец, станет решающим для колеблющихся. Тех, кого не убедили возвзвания и гумена осажденной Троице-Сергиевой лавры. Нам осталось лишь передать благословения, крест и просфору князю. Как говорят местные, дело осталось за малым. Мы отъехали от оставшегося за спиной поселения уже версты на три. Возделываемые поля кончились, сменившись не очень густым перелеском и кустарником, подступающим к самой дороге. Хорошо, хоть в тенек въехали. а то совсем дышать нечем было». Сотник обтер рукавом рубахе в запревший лоб. «Подписываюсь под каждым твоим словом, друг мой. Тень в такую жару — великое благо. Сам я давно уже скучаю по настоящему лесу, где даже сейчас было бы прохладно». Неожиданно чувствительная стрекоза вдруг привстала на дыбы и призывно заржала. Мгновенно посерьезневший Тимофей, бросив на мою кобылу мимолетный и настороженный взгляд, потянулся к луку, покоющимся в саадаке, а я привычно схватился за рукояти пистолей, заранее заведенных и покоющихся до порыва кабурах, уже заметив в шагах в тридцати впереди между кустарником какое-то движение. Выстрел. Седое пороховое облако окутала место, где я только что наблюдал движение, а мушкетная пуля свиснула рядом со стрельцом. В ответ последний выпустил уже наложенную на тетиву стрелу, после чего резко рванул поводье влево, разворачивая коня. «Засада! Уходим!» Повинуясь команде сотника, я также принялся разворачивать стрекозу, но прежде разрядил в сторону прилегающих к дороге кустов оба пистоля. Я успел заметить движение неизвестных врагов, и, кажется, после второго выстрела кто-то даже вскрикнул. Ну а кроме того, теперь и нас с орлом окутала пороховая дымка, мешающая неприятелю целиться. Быстрее, немец, быстрее! В засаде нас порешают! Подгоняя меня из кустарника по левую сторону дороги прогремел еще один вражеский выстрел. Пуля вжикнула рядом с плечом, а впереди послышались яростные крики атакующих. НО! Развернув коней, мы со стрельцом поскакали назад, причем Тимофей, отпустив поводья и развернувшись в седле, отправил назад стрелу, продемонстрировав мне технику скифского выстрела воочию. Я только и успел подивиться его сноровке наездника, как сзади кто-то протяжно вскрикнул, и лицо моего спутника исказилось радостной и свирепой гримасой. «Значит, достал!» «Шайсы!» На дорогу впереди нас начали выбегать черкассы. Воровские казаки держат в руках колья с небольшими листовидными наконечниками. По всей видимости, до того они выжидали на заметном удалении от дороги, чтобы кони не почуяли. «Умно!» Прорвемся! – это кричит сотник, очередной стрелой сбивший на земь бегущего впереди черкаса. Я же, осадив стрекозу, выхватил оставшиеся два пистоле из кобур и поочередно разрядил их в воров, расчищая нам путь. Орел в свою очередь отправил лук в соадак и вырвался вперед, выхватив из ножен саблю. На моих глазах он доскакал до первого из разбойников и уже знакомым мне размашистым ударом клинка. отклонил вражеский выпад, после чего встречным движением вонзил стрелю Елмани в грудь ворога. Еще один готов. К стрельцу подскочил последний казак и вонзил стальной наконечник в грудь уголька. Конь отчаянно заржал, поднимаясь на дыбы и сбрасывая седока. Но Черкас даже не успел освободить копье из тела лошади, как на него уже налетел я, и тяжелый палаш обрушился на обритую голову противника. «Вставай, Тимофей, вставай!» Стрельца, слава богу, не придавило павшей лошадью. Успел внук боярский, как иногда я его про себя величаю, освободить ноги из тремян и сноровисто откатиться в сторону. Но на дорогу вслед за побитой голодьбой уже выскочил всадник в дорогом шляхетском кафтане. Вновь лесовчики. Я встретил литовца прямым уколом в грудь, но неожиданно нарвался на грамотную защиту. Палаш умело отбили в сторону секущим ударом по клинку. И вражеская сабля, описав стремительную дугу над головой врага, тут же полетела в сторону моего плеча. «Выстрел!» Тяжелая пуля пистоля ударила в голову лесовчика. До меня долетели отдельные капли крови, брызнувшие во все стороны. А враг буквально вылетел из седла. Ошарашенно оглянувшись, я увидел замерзшего на дороге Тимофея. Я успел благодарно кивнуть сотнику. Но тут из засады, в которую мы едва не въехали и в которой едва не сгинули, послышался дробный перестук копыт. «Бежим, ляхи треклятые!» Скинув с заводной кобылы поклажу, жалобно лязгнула сброшенная броня, так ни разу и не использованная. Сотник буквально вспорхнул на спину лошади, усевшись на потник, и тут же поддал пятками конские бока. «Но!» Мы проскакали уже несколько сотен шагов, невольно уводя лесовчиков в сторону недавно оставленной за спиной деревни. И, к моему вязчему сожалению, враг не отстаёт. Семеро ляхов, отчаянно гикающих и нахлёстывающих, лоснящихся холёных жеребцов. Уже успели сократить расстояние между нами, буквально повиснув на плечах. Правда, сотник, заприметивший стоящее у самой дороги молодое дерево, на скаку рубанул по стволу. «Правда, сотник, заприметивший стоящее у самой дороги молодое дерево, Перешивить его с первой попытки не удалось, но Тимофей, остановив коня, тремя последовавшими затем яростными размашистыми ударами свалил тонкую березку уже перед самым носом преследователей. Мы получили небольшую фору и проскакали еще шагов триста вперед, а потом вдруг заводная кобыла под орлом споткнулась и захромала. Да что ж такое? Стрелец возмущенно вскричал, спрыгивая с лошади и кидаясь к своей последней заводной кобыле. А я пользуясь мгновением, принялся судорожно перезаряжать отцовский пистолль. С тревогой оглядываясь назад на дорогу, наши преследователи уже вновь сократили расстояние до нескольких десятков шагов. Слишком хорошие у них кони. Тимофей, крест и просфора у тебя? Да, на груди повесил. Точно, я же и видел распятие в разрезеру бахи, как и небольшой кожаный мешочек, видимо пристанище для просфоры. Уходи, обоих точно догонят. Бери моих заводных. Стрелец возмущенно взревел: "Вместе биться станем! И вместе с Генем Орлов. Нет, ты должен доставить благословение князю, обязан. Скачем до поля, а там ты в сторону от деревни уходи вдоль границы леса, а я их задержу." Сотник молча поскакал рядом, стиснув зубы от злости. Умом понимает, что я прав, да сердце не на месте. Так говорят у московитов. Я же девять собственных дури пытаюсь зарядить второй пистоль на скаку, накинув поводья на левую руку. Впервые так делаю, но вроде получается. Между тем в голове словно заведенные бьются слова Христа и Разомме. Для нас начинается путь чести. И вторит им наставление отца: помни о чести, помни о семье, помни о Боге, сын мой. Я помню, папа, я никогда не забывал. На самом деле я не задумывался о высоких понятиях чести и долга. Когда по наитию принял решение прикрыть отход сотника, я просто осознал, что вдвоем нам не уйти, и что без лука и брони стрелец не сумеет задержать ворогов. Ну а кроме того для меня почему-то оказалось проще остаться самому и принять неравный бой, чем оставить умирать Тимофея. Прости меня, Вики. Мы все равно увидимся с тобой, пусть уже и не в этой жизни. Ведь есть же что-то после смерти, обязательно есть. Скочи, Тимофея, скочи! Стрелец наподдал пятками по бокам кобылы, уводя остальных за собой. Еще свидимся, ротмистр. Свидимся. Я остановил стрекозу на границе подлеска, бросив прощальный взгляд в сторону стремительно удаляющегося рула, после чего перегородил дорогу приближающимся лесовчикам. Оставшиеся крохи времени были потрачены на то, чтобы натянуть колантарь и накинуть на голову месьурку, да поднести к губам платок Виктории. и с нежностью его поцеловать. Прощай, любимая, и прости. Платок полетел в сторону от дороги, может и не заметит. А сам я вскинул оба пистоля, накалев их в жеребцов, астервенело скачущих литовцев или ляхов, поди их разбери. Собственных самопалов у ворогов нет, что в общем-то вполне объяснимо их чрезвычайной дороговизной. и относительной редкостью в местных краях. И брони у них тоже нет, в отличие от меня. И что важно, с двадцати шагов я не промахнусь по такой крупной цели, как вражеский конь. Выстрел. Еще один. Бешено заржали раненые и полетевшие на землю со всего размаху скакуны или совчиков, даже не попытавшихся увести их в сторону. Хотя и уводить-то их особо некуда. А потому я решился принимать бой в подлеске. А вот то, что следом из седла вылетел еще один шляхтич, не успев осадить своего коня и врезавшись в жеребцов товарищей, то большая для меня удача. Все, пистолей больше нет и зарядить не успею уже никак. Так что клинок на голо, и как бы я не ненавидел рубку, придется ее принять. Вот и подходит к концу твой путь чести. Черный рейдер. Склонив палаш параллельно земле, я пришпорил стрекозу, направляя ее в сторону врагов. И моя степная кобылка, сорвавшаяся с места в голоб, в считанные мгновения занесла меня в строй лесовчиков. Я резко пригнул голову, и кривая сабля Шамшир прошла выше цели, лишь вскользь зацепив железную маковку степняцкого шлема. В ответ же остреею полоша вонзилась в грудь первого вставшего на моем пути ляха. Я проторанил его на скаку, словно кончаром, и тут же освободил клинок из плоти врага. Но в следующий миг атака второго противника едва не вышибла меня из седла. Рубящий удар саблей, буквально перетянувший левый бок, открывшийся в момент моего тарана, здорово пошатнул меня в седле. Оглушительная и одновременно с тем мерзкая озгнула железо. Но лезвие шляхетского клинка остановили стальные пластины колантаря, сохранив мою жизнь. Дыхание перехватило от боли в груди, но все же я удержался на стрекозе. А в следующий миг, обозначив короткий укол в лицо противника, я направил клинок вниз и палаш вонзился в живот обманутого фентом шляхтича, вскинувшего саблю к голове. Не успевших вступить в схватку врагов осталось двое, им помешали скакуны их же соратников, на которых я напал первым. Крепкий усач с выбритым до синевы подбородком и молодой еще от того неосторожный литвин или лях. Псакрев! Именно молодой бросился вперед первым, занеся саблю для удара, подтверждая тем самым расхожую истину, что нет лучше противника, чем разгоряченный дурак. Я же направил лошадь сильно вправо, на перерез скакуну врага, уходя от его удара, а сам перекинул клинок в левую руку. Удивленному моим маневром лесовчику неудобно рубить справа налево через голову лошади, как и защищаться. Глаза его наполнились ужасом перед неизбежным концом, а в следующий миг на голову шляхтича обрушился рубящий удар полоша. Хитрый прием степной сторожа московитов, поведанный мне на привале Тимофеем. Сотник быстро подметил, что я обе рук. Усач, не успевший прийти с оратьнику на помощь, разразился бранью на незнакомом языке. Мы остались один на один. А что, если нам разойтись, и тогда никому не придется умирать, а? Хорошая же идея. Я попытался выиграть немного времени, уж больно сильно болит ушибленное через броню грудина, но усач лишь хмуро попёр на меня шипя от злости. Ты убил моего племянника. Да договориться не получится. Да ведь сам виноват. Зачем потянул на войну за собой сопляка? Пограбить да погулять? Вот и догулялись. Я попытался было повторить принесший мне успех маневр, но усаче казался намного более умелым противником. Он сумел развернуть коня навстречу стрекозе, да еще и поднял того на дыбы. Причем могучий жеребец замолотил копытами по воздуху, напугав попятившуюся назад кобылу. И еще до того, как скакун ворога поставил передние ноги на дорогу, сверху на меня уже обрушилась сабля Литвина. Больно хорошо, он ответил мне на языке московитов. Вряд ли лях, скорее всего, именно литвин. В чье княжество когда-то вошли многие русские земли. Я успел перекрыться полошом, а после еще и еще в отчаянии осознав, что этот противник заметно превосходит меня в искусстве ненавидимой мной рубки. Что еще немного, и он подловит меня на ошибке, и тогда уже ни русский колантарь, ни татарская месурка меня не спасут. Левая рука сама собой потянулась к кобуре с даренным князем Михаилом пистолем, бессмысленно. Но тут же в голове промелькнула спасительная догадка. Улучив момент, я силой ударил навстречу вражескому клинку и одновременно с тем вырвал из кобуры пистолль. Привычно перехватив тот за ствол, я коротко и резко швырнул оружие в лицо усача. Лесовчик рефлекторно вскинул саблю к лицу, закрываясь от летящего в голову снаряда. Но вслед за пистолем к противнику полетело острие палаша, выброшенного мной вперед в отчаянном длинном выпаде. Мгновение спустя Литвин повалился на землю, безуспешно зажимая рукой колотую рану живота. А я замер в седлении, в силах поверить в собственный успех. Я выжил. Я выжил и выиграл. Выиграл схватку у семерых воров. Да я ведь даже и с помощью орла не мыслил отбиться от них. Эх, видел бы меня сотник. Движение за спиной я услышал слишком поздно, не успев даже обернуться назад. Спустя мгновение затылок взорвался острой болью. Полетевшая на землю миссюрка не спасла от тяжёлого удара. А после свет в моих глазах померк.